Картина вторая. «На ночной улице». Борис Голицын. «Что, Вася, обиделся? Видал, как они над твоим крымским походом животы надрывают?» Василий Голицын. «Дурачье! Радовались бы, что обошлось без большой крови, что людей назад живыми привел. Не понимают». Борис Голицын. «А может, это ты их не понимаешь? Вот что такое, по-твоему, русский человек?» Василий Голицын. «Человек как человек». Когда с ним по-хорошему, он хороший. С ним по-плохому, плохой. Борис Голицын. Нет, брат, ошибаешься. В русском человеке что главное? Василий Голицын. Что? Борис Голицын. Он, во-первых, русский. И только во-вторых уже человек. Василий Голицын. Как это? Борис Голицын. А так? Вот ты кто? Если совсем коротко и точно... Чтоб ни с кем другим не спутать. Василий Голицын, подумав. Кто я? Я Василий Голицын. Борис Голицын. Правильно. Человеков много, а ты, Василий Васильевич, Голицын, на свете один. тоже и с народом. У всякого народа свое лицо, свой нрав, своя судьба. И что одному народу хорошо, то другому гибель. Василий Голицын. Пускай так. И каков же русский народ? Борис Голицын. А как тот Мишка у скомороха? Не докормишь — задерет. Перекормишь — задурит. Не станет плясать под твою дудку. Тут четыре правила. Кто их соблюдает, того и медведь. Первое правило — кормить, корми до да не досыта. Второе — дуди затейно, чтоб хотел плясать. Третье — давай иногда венца попить, чтоб отдыхал душой. А последнее правило из всех самое железное — какое? Василий Голицын. «Какое?» Борис Голицын. «Держи медведя на крепкой цепи!» Василий Голицын. «А если без аллегорий?» «Я знаю, о чем ты и твои приятели Нарышкины в Преображенском мечтаете. Как правительницу Софью свергнуть и государство в свои руки взять. Допустим, удалось вам это. Свергли, взяли. Что станете делать? Ведь погляди на нашу Россию. Невежество». «Воровство, дикость! От Европы на сто лет отстали! Сколько я не бьюсь, сколько воз не тяну, он скрипит, еле едет!» Борис Голицын. «Потому что надо не запрягаться в воз, а лошадь погонять!» «Я тебе скажу, что мы сделаем, когда мой воспитанник Петруша станет настоящим самодержцем. Русские не римляне. Им хлеба и зрелищ много не нужно. Зато нужна великая цель, и мы ее дадим». Вместо дудки, чтоб веселей танцевали. А где цель, там и цепь крепкая. Народ у нас великий, горы своротит, Если его с умом погонять. Отсталые мы, говоришь, ничего, наверстаем. Что в Европе полезное, переймем, Что вредное, не станем. Василий Голицын. А что в Европе вредное? Борис Голицын. Ни цели у них, ни цепи. От того все в разброд. Кто как хочет, то так и думает. Куда хочет, туда и тянет. А у нас будет одна воля государева и одна мысль. Василий Голицын. Какая? Борис Голицын. Величие. Человек сам по себе мелок, своекорыстен. Тычется носом в землю, ищет корма, как мышь. Но когда народ вместе заедино, он становится великим. Для того и нужна держава. Для того и нужно государство. Василий Голицын. А я думаю, что государство нужно для другого. Чтобы людям лучше жилось величие страны в счастье ее обитателей. Борис Голицын. Проснись, Вася. Это Россия, а не Голландия. Не было здесь никогда такого и никогда не будет. Ты же умный. Умнее нас всех, обитаешь в облаках. Давай строить то, что можно построить на этой земле. Они воздушные дворцы. Василий Голицын. Я без тебя знаю, что много не построю. Хорошо, если один или два этажа. Зато построю прочно, я оставлю чертеж на будущее. Потом строителям будет легче. Когда-нибудь здание поднимется до небес, и жизнь в нем будет счастливее, чем сегодня. Борис Голицын. Воистину сказано: нет правителя опаснее мечтателя. Значит, чего ты взял, что люди должны жить счастливо. В каком Евангелии это написано? Человек должен выполнять свое назначение и выносить испытания без ропота. Хоть и патриарха спроси, хоть и кого хочешь. У нас у русских не величие в счастье, а счастье в величии. Если же всякий начнет печься о собственном счастье, что от России останется? Василий Голицын. Вот, значит, как ты Петра воспитываешь. И что он внимает, Борис Голицын. Леший знает, что у него в голове остается. Зелен он еще. Все по-своему переворачивает. И шальной вспыльчивый. Я сам иногда его нрава пугаюсь. Но именно такой самодержится России кобылище и нужен. Петр возмужает, так ее запряжет, так кнутом обожжет, что страна понесется галопом. Ты вот в Преображенском не бываешь, а у нас там дым коромыслом. Что не день? Новые затеи. Василий Голицын. Знаю, слышал. Царь Петр играет в потешные солдатики, строит потешные кораблики, пляшет немецкие танцы. Борис Голицын. Ничего ты не знаешь. Пока ты со своей Софией миловался и сочинял многоумные трактаты, Петр вырос. Он теперь совершеннолетний, женатый. Ему по закону и по обычаю пора самому править. А у нас правит царевна, девка. Долго ли оно продлится? Думай, Вася. Придется вам власть отдавать, куда вы денетесь. И лучше по-доброму. Мы с тобой двоюродные, оба Голицына. Я о тебе позабочусь. Не дам пропасть. Василий Голицын, спасибо, братец. И за и за то, что на представление сводил. «Я вот думаю, не тех ли ты скоморохов и нанял?» Борис Голицын. «А людей, которые над тобой хохотали, тоже я нанял?» Василий Голицын. «Они и над твоим Петром потешаются, Борис Голицын. Ничего, перестанут. Мы, когда власть возьмем таких вот скоморохов, отпускать не станем. Повесим. Вместе с медведем. На виду. Для острастки» чтобы людишки глядели и боялись, Василий Голицын. И тогда будет величие. Все боятся, все помалкивают, зато Россия великая. Борис Голицын. Скажи, Вася, Бог велик, а его боятся и хулить не смеют. Так должно быть и в государстве, иначе развалится твоя башня до небес, как развалилась Вавилонская. Василий Голицын достает из кармана большие часы-луковицу. Открывает крышку. Часы бьют, играют музыку. Василий Голицын. Пора мне. Обещался принять француза-посланника. Борис Голицын. Немецкие. Ловко изобретено. Ничего, догоним Европу, и у нас такие будут. Свои, русские. Василий Голицын. Нет, так и будете немецкие покупать. Кто боится, много не наизобретает. Прощай, Борис. Время покажет, кто из нас прав. Черт, остановишься ты или нет? Он пытается остановить музыку, которая все играет. Борис Голицын. Время-то? Навряд «Да ли. Уходит. Василий Голицын трясет часы. Их заело. Василий Голицын. Заткнись же ты, дрянь немецкая! Из тени появляются две черные фигуры. Подкрадываются к князю. Один заносит нож. Голицын резко поворачивается, отскакивает. Часы падают и, наконец, умолкают. Первый черный. Попался за лихобес!» Второй черный. «Господь услышал!» «Свел!» Первый черный. «Получи за все, сатана!» Первый черный наносит удар. Князь уворачивается. Хватается за бок, чтобы вынуть саблю, но не успевает. На него налетает второй черный, тоже с ножом. Голицын зажат между двумя врагами. Второй черный. Не уйдешь. Первый черный. Издохни, собака! Сзади появляется человек в синем кафтане. В руке у него плеть с длинным ремнем. Синий человек размахивается, захлестывает петлей первого черного за шею, притягивает к себе, бьет кинжалом. Первый черный падает. Второй черный кидается на Голицына, но синий человек бросает кинжал-убийца в спину. Тот валится. Синий человек. Ты цел?» — Василий Голицын, ощупывая себя. «Вроде да. Откуда они взялись?» — синий человек. «Крались за тобой. Ждали, когда один останешься. Кто они?» Василий Голицын без интереса смотрит на тела. «Черт их знает. Кто угодно. Я многим поперек дороги. Прошлой зимой один с ножом прям в сани прыгнул. У перекопа ночью шатер над головой прострелили». — Скажи лучше, кто ты, молодец? — Если б не ты, лежал бы я сейчас мертвый, синий человек. — Я, Аникет Трехглазов, сибирский артельщик. — Василий Голицын. — И что у тебя за артель Трехглазов? — Обыкновенная, сибирская. Ходил за соболем, добывал много. Потом стал ходить за золотом. Не нашел пока. — Василий Голицын. «А кто тебе приказывает, зачем ходить, за соболем или за золотом?» Трехглазов пожимает плечами. «Кто в Сибири прикажет?» «Сам решаю». Василий Голицын. «Как это? Сам?» Трехглазов опять пожимает плечами. Василий Голицын. «Первый раз вижу на Руси человека, который сам решает, как ему жить. Ты из-за меня, чужого человека, тоже без указа на ножи полез. Сам?» Редко кто на такое способен. Трехглазов чешет затылок. Надо бы соврать, но не буду. Я знаю, кто ты. Сидел в кружале, видел. Я в Москву из Сибири с ходатайством. Хожу по приказам, сую взятки. А дело не движется. Думал, придется возвращаться несолных хлебавши. И вдруг сам оберегатель, князь Голицын, Пошел за тобой, ломал голову, как бы подступиться. И тут такая удача. Василий Голицын, ты откровенен. Я это люблю. Трехглазов, что ж ты, князь, один ходишь. Когда на человеке все государство без охраны разгуливать это не смелость, это... Василий Голицын, дурость. Вот она все время так говорит. Не люблю я когда рядом кто-то топчется. смысле избивают. — Пойдем со мной, артельщик. Домой мне надо. — Расскажешь, что у тебя за ходатайство? Трехглазов показывает на трупы. — А эти? — Над караульных дождаться. Василий Голицын. — Они только по доносу шустро бегают. Если грабешь или резня, их не дождешься. Идем, ники идем. Спешу я. Уходят. Выбегают нищие, обшаривают убитых, пихаются из-за добычи. Потом уволакивают трупы за ноги. Из-за сцены тем временем доносится разговор. Василий Голицын. «Каково оно в Сибири?» Трехглазов. «Хорошо». Василий Голицын. «Хоть где-то на Руси хорошо». «И чем там хорошо?» Трехглазов. «А где от начальства подальше?» «Везде хорошо».